Данилов. Пока американец повествовал, Данилов исподволь оценивал, насколько его рассказ может быть правдой. В детстве и ранней юности он интересовался советской космонавтикой и до сих пор помнил, какое чувство горечи и бессилия всегда охватывало его, когда он читал подробности или просто вспоминал о гибели академика Королёва или первого космонавта планеты. И подозрительны ему были оба случая, что там говорить. Почему Сергей Палыч, пришедший своими ногами в Кремлёвку на улицу Грановского на пустяшную операцию по поводу геморроя, вдруг умирает на столе? Почему в официальном сообщении говорится о том, что он страдал саркомой, на которую академик ни разу не жаловался и которую нашли только в ходе операции? Но скончался он при этом от сердечной недостаточности? Зачем понадобилось во время хирургического вмешательства эту саркому пытаться вырезать, хотя она, по свидетельству некоторых медиков, не дала никаких метастазов и никак королёву не мешала? Почему до сих пор не опубликованы результаты расследования его смерти? Да и было ли оно расследование? По неволе задумаешься о преступном сговоре или чьей-то злой воле. А последний полёт Гагарина Версия о том, как погибли он и его инструктор полковник Серёгин, существует десятки. Решили порезвиться в небе, покуражиться и не учли погодных условий, или столкнулись с метеорологическим зондом, а может попали в воздушный след иного самолёта, поднявшегося с другого аэродрома и из-лихости вторкшившегося в зону учебных полётов, Специалисты до сих пор гадают и спорят, но одна единственная гипотеза, которая не противоречит всем фактам, заключается в том, что оба пилота по непонятной причине в определённый момент потеряли сознание, потому и врезались в землю. А с какой стати вдруг одновременно отключились двое абсолютно здоровых, тренированных, не старых ещё пилотов? Космонавту исполнилось 34 года. Его инструктору — сорок шесть. А вот рассказ Макнелли подтверждался всеми известными Алексею фактами. То-то и было обидно. И тогда он, задыхаясь, закричал на американца. «Зачем вы все это мне рассказали? Если это выдумки, гнусная ложь, то вы подлец. Если вдруг правда, тогда вы мерзавец, презренный иуда и убийца. Зачем вы вернулись сюда, в Москву, хвастаться своими подвигами? Вы что, гордитесь ими?» Ждёте, что я вам начну аплодировать? Успокойтесь, молодой человек, решительно оборвал его американец. Я был с вами откровенен по одной простой причине, а именно, я хочу завербовать вас. Завербовать? Зачем я понадобился ЦРУ? Да, я вижу ЦРУ до сих пор в России осталось как 50 лет назад, всё тем же жупелом. — усмехнулся американский отставник. — Нет, я хотел бы завербовать вас, дорогой товарищ. Он интернационно выделил последнее слово. — В совсем иное, но крайне опасное предприятие. Назовем его «Интернационал сопротивления». Замечу, что в него вхожу я и наш общий друг Зубцов. Остальные имена пока не разглашаются. — Да. — А про убийства Гагарина и Королёва я столь подробно поведал вам потому, что они стали отправной точкой для моего трудного прозрения. — То есть, — уставился на старика на Данилов, — видите ли, в чём дело, я совершил эти убийства, как я вам рассказал, по заданию одного человека, лично мистера Даллеса. Больше о нём не ведал никто». Выбор жертв Гагариным и Королёв даже тогда в 63-м показался мне странным, хотя я как солдат честно и прилежно выполнил своё задание. Но когда господин Далис умер, не осталось ни единого свидетеля того, что он отдавал мне такой приказ, и никаких объяснений, почему он мне его давал. Понимаете, Америка не Россия. И у нас, в отличие от здешних порядков, документы рано или поздно рассекречиваются. Не все подряд, но очень и очень многие. Но я не нашел ни единого документа, ни одного клочка бумаги о том, что секретный академик Королёв и всемирно известный космонавт Гагарин могли хоть как-то, прямо или косвенно, повредить национальным интересам США. А ведь я искал. Видит, Бог ее очень тщательно искал. Но, увы, из этого обстоятельства может следовать лишь одно. Приказ об устранении двух этих людей отдавал лично и едино лично мистер Далис из своих собственных соображений. Тут Данила вдруг почувствовал острый привкус опасности — Нет, она угрозила ему непосредственно, и не в будущем, как бойцу неведомого интернационала сопротивления, нет. Она угрожала ему непосредственно здесь и сейчас. Он нагляделся, но ничто, казалось, не предвещало беды. Чуть золотился зеленеющий лес у подножья Воробьёвых гор. От распростёртой у их ног Москвы доносился неумолчный гул На смотровой площадке вели свой нехитрый бизнес торговцы матрешками, ушанками и кокардами. По проспекту за спиной Алексея и Макнелли проносились, не останавливаясь, автомобили. Данилову бы в тот момент стоило оборвать иноземца, сказать, что надо убираться отсюда, однако сработало проклятое хорошее воспитание и уважение к чужим сединам, и он не стал прерывать старикана, а тот продолжал разглагольствовать. В добавок то, о чём повествовал господин Макнелли, было крайне интересно. Насчёт мистера Далиса мне оставалось только догадываться, отчего он дал мне столь экзотическое задание физически устранить Королёва и Гагарина. Возможно, он в свою очередь тоже отрабатывал чей-то заказ. А может быть, существовали другие заказы подобного рода. Например, убийство в 63 году нашего президента Кеннеди, того человека, который твёрдо сказал, что Америка должна получить приоритет в космосе, и который позвал мою страну на Луну, может смерть и всех этих харизматичных людей были спланированы и осуществлены лишь ради того, чтобы история человечества шла одним определённым образом. Я уже слышал нечто подобное, пробормотал Данилов. От мистера Зубцова, не так ли? Да, мы с ним единомышленники, хотя всю жизнь проработали в спецслужбах противоборствующих держав. Я очень долго изучал данную тему. Сидел в архивах, занимался изысканиями, читал рассекреченные документы, сопоставлял с тем, что стало мне известно по ходу моей собственной службы. Времени у меня было много, финансовых возможностей тоже, К этому настал день, когда я сформулировал для себя совершенно определённые выводы. Однако, когда я создал свой сайт и выложил то, что я обнаружил в интернет, прошу заметить, ориентируясь лишь на открытые источники, буквально на третий день ко мне явились двое. Я их сразу узнал. Сам таким был. То, что они правительственные агенты, было чуть ли не написано у них на лбу. Однако разговоры со мной повели в стиле мафиози. Мол, я, если я немедленно не удалю из сети свой сайт со всем его содержимым, мне будет очень не очень плохо. Больше того, не менее плохо мне будет, если я немедленно не прекращу свои изыскания и больше никогда и ни с кем не стану делиться своими выводами. Что мне оставалось сделать? Только покориться. Правда, за короткое время существования сайта я успел получить более тысячи писем. Конечно, большинство из них написали одержимые и ненормальные. Однако были и такие авторы, которые поддерживали меня аргументированно и подкрепляли мои выводы. Один из них полковник Зубцов. Мы с ним связались, началась, как говорят в дипломатических коммюнике, взаимополезная переписка и вот по его приглашению я прибыл в москву но всё-таки каким выводом вы пришли возбуждённо спросил данилов с чем согласился наш общий друг зубцов с тем что на нашей планете существует некая система совершенно засекреченная и наднациональный управляющий комитет мистер далис в числе других был его членом И мне в частности он диктовал, когда приказывал уничтожить двух великих сынов России не свою собственную волю и не приказы американского правительства, а указания системы, которая желала и желает, чтобы человечество развивалось совершенно определённым образом, а именно не лезло в межпланетные путешествия и исследования. о замкнулась на себе и собственной планете. Сидела тихо и наращивала интернет-ресурсы и социальные сети. А вот когда мы наконец станем такими, какими чужие хотят нас сделать, они придут и завладеют нами, всем нашим миром, и времени до этого момента осталось совсем немного. Когда мы кнели Аминьев Закончил свой монолог, повисла долгая значительная пауза. Выглядел это впечатляюще и даже немного зловеще. Высокий загорелый американец в плаще на смотровой площадке Воробьевых гор на фоне миллионно-оконной Москвы и ее проспектов с тысячами автомобилей. И тут... Позади него скрипнули тормоза, на бешеной скорости подлетели и остановились два черных микроавтобуса. Оттуда посыпались люди в черном, в масках на лице и с короткими автоматами, точь-в-точь -точь, такие, как третьего дня в Черноморской бухточке. Двое из них схватили американца, последнее, что видел Данилов, как вдруг дернулось его тело, а потом безжизненно обмякло в руках спецназовцев. В этот миг двое других подскочили к нему самому, скрутили, и через минуту он уже сидел внутри микроавтобуса с мешком на голове и руками с кованными наручниками. Рядом плотно сидели бойцы, и от них отчетливо разило потом. Автобус сорвался с места и помчался куда-то на предельной скорости. Варя После того, как они вернулись с юга, и Данилов высадил ее у подножия генеральского дома на Новослободской, на связь он больше не выходил. И это было странно. Ладно, вчера, можно понять, отсыпался, приходил в себя, хотя все равно вечером мог позвонить или хотя бы смс-ку бросить. Но сегодня он должен был всего-то выполнить просьбу Зубцова встретить в час дня в Шереметьево американца и привезти в гостиницу. Даже если самолет опоздал или пробки, что ему мешало сказать ей пару слов по телефону? Или все тем же шорт-месседжем отделаться? Неужели она настолько надоела ему за время отдыха и последних приключений? Или он просто втихую решил от нее избавиться? Слиться без ссоры и объяснений? Ну, это паранойя, — сурово оборвала себя Варвара. Они с Петренко вернулись в расположение комиссии. Прогулка, длившаяся больше двух часов, взбодрила кровь. Легкие напитались кислородом. Глаза порадовались желто-зелено-алым краскам ранней осени. Надо было сесть и написать отчет о том, что она выполнила задание, как сказал Петренко, обо всем, что произошло, за исключением откровения Зубцова у вечернего костра. Однако писать не хотелось. Мысли неминуемо сворачивали на последние слова отставника. Неужели посещение, о котором она говорила, Да, в числе очень немногих людей на земле знала, являлось на самом деле не благом, как она считала, и вмешательство чужих в развитие цивилизации несёт в конечном итоге не добро людям, а напротив, в беду. Однако ближе к вечеру мысли всё чаще стали сбиваться на Данилова. Он так и не позвонил, и она потихоньку начинала беспокоиться, что с ним, не случилось ли чего? Ладно, она с ранней юности терпеть не могла первое делать шаг навстречу парням. Однако Зубцов, слава богу, несмотря на все свои старания, мобильники ещё не отменил. Она просто узнает жив ли он. Нигде в её телефоне фамилии Данилова не значилось. Смешная и устаревшая предосторожность, учитывая, как быстро Петренко вывел её на чистую воду. Она щёлкнула по избранному, потом по Лёше, раздались безнадёжные длинные гудки. Значит, он чем-то сильно занят, подумалось ей, увидит звонок и наберёт. Но прошло полчаса, потом час, а там и полтора. Варя постаралась сосредоточиться на отчёте, однако слова видямо потому, что я представала лукавой или потому, что она не составила для себя представления о том, Кто зубцов, друг или враг, полезную деятельность ведёт или бредит, слова не слушались, казались ей необработанными чугунными чушками, которые с трудом пролезали в заготовленные им гнёзда. Помещение комиссии, где каждый сидел в отдельном, отведённом только одному сотруднику кабинете, постепенно пустело. Заглянул на прощание Петренко, увидел, что она корпит над отчётом, вырмотал почему-то по-украински, хотя мовы не знал и употреблял её крайне редко. "Працюєш? Це діло". Когда прошло 2 часа, как она набирала Данилова, а его мобильник не ответил, она вызвала его ещё раз, и опять длинные гудки. И этот его неответ словно спусковой крючок открыл шлюз для настоящего беспокойства. Наверное, с ним что-то случилось. Что-то произошло, и она не в силах помочь. Варя позвонила Алексею домой, как и следовало ожидать, никто не откликнулся. Тогда она набрала номер Лёшиного офиса, тоже никого, только приятный баритон Сименса рассказывает, куда вы позвонили. Кстати, Сименс, импресарио и помощник Данилова, был в сущности единственным их общим знакомым. Крайне мало она всё-таки знала об Алексее. и она решилась побеспокоить Симмонса. Его голос тоже звучал озадаченно, если не взволнованно. «Сам не представляю, куда он провалился. Раза четыре ему звонил. Надо решить с расписанием на ближайшее время с гастролями в Самару, а он трубу не снимает». Варя взяла с импресарио слово, что тот сам немедленно позвонит ей, если Данилов появится на горизонте. Нажала на отбой и сразу решила, что все возможные легальные пути розыска возлюбленного она исчерпала, и пора воспользоваться возможностями комиссии. Тем более, что она ими никогда не злоупотребляла, или почти никогда. У неё имелся через свой рабочий компьютер тщательно запороленный выход в программу определения местоположения любого включённого мобильника. Но, держась Данилов Если ты завис у какой-нибудь стервы, пробормотал оконо на восковой зубы, вошла в программу и ввела номер бойфренда. На фоне карты страны закрутилось виртуальное колёсико. Идёт поиск, повисло предупреждение. А потом карта с огромной скоростью стала укрупняться. Вот Московская область, Москва, в 3-м кольце, Садового И вдруг стоп. Найди на. В первый момент Варя даже тряхнула головой, не поверив своим глазам. Мобильник Данилова находился внутри дома 2 по улице Лубянке, главной резиденции Российской тайной полиции. Данилов. Его никто не допрашивал, не оформлял Вытащили из машины, не снимая мешка с головы, быстро-быстро провели несколько шагов по двору, потом по лестнице куда-то вниз, потом по гулкому коридору. Затем небольшая заминка, его вталкивают в помещение, срывают с головы покров, и за ним захлопывается дверь. Он находится в камере, самой натуральной тюремной, даже не в камере, кажется, это называется бокс. Малюсенькое помещение, хорошо если 2 м в длину, а в ширину и того меньше, полтора. Ровно половину бокса занимает деревянная лавка от стены до стены. Окон нет. Зато потолки вышиной метра 3. Под потолком яркая лампочка в плафоне. Металлическая дверь, в ней глазок, но такой, чтобы не ты в него смотрел, а тебя всего видели. Данилов опустился на лавку. Внутренний голос от чего-то советовал ему не выступать и не возмущаться. Следует подождать и затаиться. И он послушался, как слушался своей интуиции всегда. Однако никакая хвалёная интуиция Данилова, никакие его сверхспособности не подсказывали ему, где он находится, а главное, почему он здесь очутился. Варя Не всё же ей просыпаться среди ночи от петренковских тревожных звонков. Надо и начальнику когда-нибудь пострадать, оказаться оторванным ею от приятных домашних безделец, от жены его козыдерезы Ольги, от дочки Юлии-тинейджерши. Но Варя, конечно, прежде чем звонить, с здания комиссии вышла. Проехала даже на машине квартала в 5. И позвонила полковнику на тот самый неизвестный никому из начальства мобильный номер. А когда Петренко ответил, коротко обрисовала ему обстановку. Она ничего не говорила, однако и имела в виду. Он Петренко втравил её в историю с Зубцовым и так называемой сектой. Она в свою очередь, с благословения полковника, затянула в дело Данилова. И вот теперь у возлюбленного неприятности. Ясное дело, Из-за их совместной экспедиции тут и к гадалке не ходи. Странно, пробормотал начальник, почему коллеги не отключили его сотовый? Я думаю, ничего странного. Отслеживают, кто ему звонит, связи выявляют. Вероятно, промямлил полковник и добавил, попробую что-нибудь сделать. Варя захотелось заорать в телефон. «Не попробуйте! Обязательно! Слышите! Непременно и срочно! Его оттуда вытащите!» Но все-таки проклятая субординация сдавила горло, и она лишь язвительно пробормотала. «Да уж постарайтесь!» «Будь на связи!» — буркнул полковник и отключился. Данилов. Интуиция шептала ему. Из стука в дверь и ора ничего хорошего не выйдет. Забыли о нем, и слава богу, надо уметь терпеть и ждать. Как говорят, в тюрьме эти качества особенно пригождаются. Вскоре лампочка под потолком щелкнула и стала светить в полнакала. Вероятно, в месте заключения наступала ночь. Данилов прилег на голую шконку. Никакого окрика из-за двери не последовало. Тогда он снял с себя пуловер и прикрыл им ноги. А так как по-прежнему ничего не происходило, он подложил руку под голову, свернулся калачиком и, как ни удивительно, задремал. Как всегда, в тяжёлых обстоятельствах ему начинались сны, удивительно светлые сны. Развилка 3. Третий сон Данилова. Во сне действие происходило с ним, и в наши дни Вот прямо сегодня, 19 сентября 2014-го, в Москве. Но это другая реальность и другая Москва. В чем это выражается, Алексей сразу не понимает. Вроде бы на первый взгляд все вокруг устроено совершенно, как в его мире. Он идет по столице, по Садовому кольцу. Причем точно знает, по какому месту кольца, по Садово с Паской, по внутренней стороне, миновал Мясницкую и приближается к Красным воротам. Там же, где он шел во сне про 62-й. И так же, как тогда, по дороге, по направлению его движения несутся автомобили. Их гораздо больше, чем было в 62-м. Их так же много, как в нашем обычном мире. Они текут восемь рядов по направлению к Курскому вокзалу, и марки вроде многие знакомы. Однако что-то, если судить в совокупности, ощущается непривычное. Данилов даже останавливается на минуту, пытаясь проанализировать, что не так. И вскоре понимает: на дороге много автомашин российского производства, и они непривычные. невиданные, не только редкие разудалые шестёрки, на которых в его мире колесят выходцы с Кавказа или скромнейшие Гранты, кое приобретают юнные менеджеры нишевого звена. Хотя и они тоже есть, с такой же эмблемой Лады на капотах, но вместе с тем шныряют маленькие округлые, похожие на Полы или Матисы малолитражки. На них тоже имеется эмблема ваза, однако Алексей точно знает, что в реальности ничего подобного Автогигант на Волге не выпускал. На капоте одной из машин, оранжевой весёленькой, он замечает шильдик оленёк. Сначала думает, что это имя собственное придумал хозяин или хозяйка своему конкретному автомобилю, но потом видит такое же название на другом автомобильчике, светло-салатовом, а затем на третьем, ярко-синем, и понимает, нет, это имя модели, как А.К. или Волга. Кстати, никаких лимузинчиков с рубленными чертами под именем А.К. тут не существует. как практически не осталось их в его обыденном мире. А вот Волги проплывают, однако они совсем другие, не памятные ему из детства и практически исчезнувшие тупорылые 24-е или 31-е. Не это это истинные лимузины, иные похожие на Volkswagen Passat, а другие даже на BMW пятой серии, но у всех на кузове гордо блестит шильдик Волга. А у некоторых даже возвышается в центре капота словно мерседесовская звезда или роллс-ройсовская богиня, традиционный серебристый олень. Есть и иные авто под русскими именами. Например, под логотипом Москвича, памятным Данилову с детства, проносятся скромные седаны и хэтчбеки, похожие на Сандеро или Клио. Кстати, последние марки вовсе отсутствуют. как очень мало на улице японских, корейских, американских автомобилей, а вот немецких множество от Opel до Audi. Однако всё равно, если в реальном мире отношение российских автомобилей к импортным, особенно на Садовом кольце, составляет нынче 1 к 10 не больше, то здесь ситуация совершенно другая. На 2-3 русских лимузина приходится всего один импортный, и это, пусть и во сне, наполняет его радостью и гордостью. Всё так же сверкают рекламы, да только огромных плакатов или растяжек нет ни одной. Здание высотки красуется, чуть отступая от проезжей части, и с тротуара, по которому идёт Данилов, а он после краткой остановки на автомобильную перепись снова шагает, хорошо видно конструктивистское сооружение, которое в его мире занимает концерн РЖД. Здание на месте и теперь, и оно столь же удачно отремонтировано. Только на авангардистской башенке вместо стилизованного логотипа РЖД значатся другие буквы, тоже знакомые МПС. Алексеев вспоминает, что исторически здание предназначалось и долгие годы использовалось именно МПС Министерством путей сообщения. И он его ещё застал, когда перебрался в конце 90-х в Москву. Значит, здесь никакого РЖД не появилось, и железными дорогами по-прежнему правит МПС. Однако не эти три большие красные буквы на конструктивистской башенке поражают Данилова больше всего. Другая надпись. По всему фасаду министерства, обращённому к садовому, тянутся буквы красные, светящиеся. Что за фразу они образуют? В первый момент Алексей даже не верит своим глазам, но потом соображает, что всё, что он видит, только сон. Однако в этом сне он не наблюдает то, что вздумывается его подсознанию. Наоборот, происходящее вокруг чётко вписывается в железную логику и нисколько не противоречит одно другому. И та надпись с огромными буквами, что он видит над фасадом, замечательно уживается и с тремя буквами МПС над башенкой и с засильем отечественных машин на улице. Данилов даже не удивляется, когда дочитывает лозунг до конца. «Решение 32-го съезда КПСС в жизнь». «32-го», — мелькает у него в голове, Боже мой, решение 32 съезда КПСС Коммунистической партии Советского Союза. Так значит, здесь ещё социализм, советский строй. И тут на своей стороне улицы, немного ближе к старому выходу из метро Красные ворота, он видит на первом этаже дома светящуюся вывеску Пирожковая без всякого имени собственного. Алексей на секунду вспоминает, какими были кафе, столовые, пирожковые при социализме. Он их успел ребёнком застать и внутренне вздрагивает. Помнятся грязные, гранённые стаканы, подавальщицы в несвежих фартуках, алюминиевые вилки и вонь, то ли от помоев, то ли от несвежей еды. И он понимает, для того чтобы лучше понять общество, в котором оказался, он просто обязан зайти внутрь. Данилов зажмуривается, старается не дышать и толкает стеклянную дверь заведения. Однако ничего ужасного не происходит. Кафе практически ничем не отличается от тех, к которым Алексей привык за последние 23 года капитализма на Руси. Неброский дизайн, приятный аромат свежезаваренного кофе и булочек, за столиками парочки или компании девчонок. Правда в глаза бросается расположенная на самом видном месте надпись Уголок потребителя. Под ней на верёвочке висит книга жалоб, а также вот странность: боевой листок и имеется небольшая доска почёта, на которой маячит пара молодых физиономий. Один из персонажей доски почёта, юное дева лет 20, теперь вырастает перед Даниловым живьём. Либезна спрашивает, совсем как в его капиталистическом мире. Вы один будете? Но тут добавляет совершенно несуразное, но прекрасно укладывающееся в логику сна. Товарищ. Алёша вздрагивает, но отвечает. Да, один я здесь у вас, совершенно один, и добавляет совершенно непривычное. Дорогой ты мой товарищ официантка. Его обращение, товарищ официантка, девушка воспринимает как должное, провожает Данилова к столику, который кажется ему лучшим из свободных, с видом на улицу, подаёт ему меню, но Алексей его даже не открывает. Мм, принесите ко мне, товарищ. Странное социалистическое обращение повторять приятно, оно словно лимонад, слегка шипят на языке: "Товарищ. Э, коктейль Молотова". Неожиданно даже для самого себя, выговаривает он. Девушка растерянно вздрагивает. Простите, но у нас нет такого коктейля. Я даже не слышала о нём. Э, тогда какие есть? спрашивает он. Есть шампань-коблер, начинает она старательно перечислять. Ворошиловский стрелок, Любовь на пляже, Махита, Маргарита, Свободная Куба. Он на минуту удивляется тому, что здесь старательно перемешались напитки советского периода и классические мохито с маргаритой, а ещё тому, как целомудро названы секс на пляже и куба либре. "Нет, коктейли не надо", обрывает он. "Принесите мне, пожалуйста, чашку капучино и тирамису". Заказ официантку совсем не поражает, видать, здесь, несмотря на тридцать второй съезд КПСС, ни в диковинку ни капучино, ни тирамису. Вот попробовал бы он вылезти с подобным заказом году в девяностом, что бы ему сказали. В лучшем случае налили б кофе с молоком из титана и кинули засохший сочник с творогом. Официантка действовала намного быстрее, чем в привычной ему Москве. Не успел он и глазом моргнуть, как капучино и тирамису стояли перед ним на столике. Постойте, придержал Данила в девушку. А это вы там на доске почёта красуетесь? Она пунцово закраснелась и кивнула. Да, я. Вы молодец, быстро работаете. В ответ на комплимент официантка заалела ещё гуще, хотя казалось, алее некуда. А вас как зовут?